Часть третья. Цепь. Право капитана. «Какой тяжелый!» — сказал Тим и посмотрел из-под лоби на Славку. Славка опять подумал, «Все-таки это случилось!» Он прислушался к себе. Сердце билось редкими толчками. «Значит, не боюсь», — подумал Славка. Он знал, что если человек боится, сердце колотится беспорядочно и часто. Снаряд размером с небольшой термос лежал в веснушчатых Тимкиных руках. Тим осторожно прижимал его к оранжевому спасательному жилету. Снаряд был покрыт коричневой ржавчиной. К ней кое-где прилипли плоские маленькие ракушки, словно ребристые чешуйки. У снаряда была маленькая головка, похожая на привинченную... Ну пробку. Видимо, взрыватель. Все-таки это случилось. Прежде всего, надо было убрать мальчишек. Славка сказал негромко, но очень решительно. «Идите отсюда, ребята, здесь нельзя». Его серьезный тон подействовал, ребята отступили на пару шагов, но похожий на галчонка мальчишка, тот, что отдал снаряд, огрызнулся. «Нам нельзя, а вам можно?» «Здесь зона, понимаете?» — сказал Славка. «Придет сторож, он вам голову поотрывает». Белокурый мальчик лет восьми рассудительно заметил. «Мы здесь столько раз играли, никакого сторожа здесь нет». И остальные наперебой подтвердили это. Они стояли теперь плотной шеренгой. Их было шестеро, и при желании они вполне могли справиться со Славкой и с Тимом. «Раньше не было, а сейчас есть», — напористо сказал Славка. «А вы кто такие?» — скандальным тоном спросил Голчонок. Славка придумал на ходу. «Мы пионерский патруль. Кто не верит, поехали на базу, там узнаете». Он снова шагнул к ребятам, и они опять отступили. Наверное, поверили насчет патруля. В самом деле, форменная рубашка, нашивки. Но Галчона крикнул. «Врет он! Он хочет все забрать, что мы нашли!» «Дураки, хотите, чтобы вас в пыли разнесло?» «Подумаешь, пыль! У нас Степан патроны разряжал, как семечки щелкал!» И шеренга сдвинулась еще плотнее. Славка быстро оглянулся на Тима. Тим стоял неподвижно, со сжатыми губами и напряженным лицом, и пережимал к груди ржавую находку. «Вбирайтесь!» — отчаянно крикнул Славка ребятам. «Ну, считай до трех! Раз!» И он прыгнул к ним, словно хотел схватить того, кто не послушается. Они отбежали, но теперь смотрели совсем враждебно. Галчонок вдруг громко сказал «Пошли, ребята, к Степану! Степан придет, он им даст!» Компания Грозная обрадованно загудела, давая понять, что со Степаном шутки плохи. Сейчас они его приведут, и тогда самозваный патруль узнает, как приставать и командовать не на своей улице. Они ушли, сердит, оглядываясь. Курчавый мальчишка на прощание швырнул в Славку и Тима обломком черепицы. Славка сразу увидел, что обломок пролетит в стороне, но Тим вздрогнул и резко отступил на шаг. славку будто шарахнула током. «Тихо ты!» «Я тихо», — ты виновата, — сказал Тим. «Очень тяжело». «Да нет, держу. А что дальше?» «Сейчас». Славка прыгнул к яхте, схватил портфель, вытряхнул бутерброды и учебники. Хотел вытряхнуть и Артемку, но подумал, не надо, Артемка мягкий. Он подбежал к Тиму, поставил открытый портфель у его ног. «Давай уложим». Тим начал медленно сгибаться, отодвигая снаряд от груди. «Дай мне», — сказал Славка. «Дай, Тим, у тебя руки устали». Тим осторожно переложил свой груз в Славкины ладони. Снаряд в самом деле оказался очень тяжелым для своих размеров, наверное, килограммов десять. «Вот тебе и клятвы», — подумал Славка, вспомнив про все честные слова, которые давал маме. Никаких угрызений совести Славка не чувствовал. «Если оставить снаряд, и кто-нибудь из него погибнет, какими честными словами оправдаешь себя?» Обстоятельства оказались сильнее Славкиных клятв. Это был форс-мажор. Тим встал на колени и пошире растянул открытый портфель. Видимо, руки у Тима в самом деле устали, пальцы вздрагивали. На дне портфеля Славка увидел Артемкину неунывающую физиономию с блестящими глазами. Славка медленно сел на корточки и начал опускать снаряд. Тихо-тихо. Теперь он уже не думал, что не боится. Артемка, понимающе улыбался и растопыривал лапы, готовился принять на себя ржавую тяжесть. Снаряд лег на ватное Артемкино тело. Славка встал. Было очень тихо. Казалось, что совсем исчез ветер, полило солнце. «Все», — сказал Славка и вытер мокрый лоб рукавом. «Что все? Дальше-то что делать?» Славка не знал, просто еще не подумал. «Сейчас ребята вернутся», — сказал Тим. «С этим своим Степаном и получится свалка». Славка кивнул, Тим был прав. Тим опять сказал «Наверное, мы зря их прогнали. Надо было все объяснить и послать за кем-нибудь, за военными или за милицией». «Какие-то они бестолковые», — пробормотал Славка. Но он понимал, что Тим говорит правильно, и признался, — это я сглупил. «Я тоже», — сказал Тим. «А теперь с ними не договоришься». Ну, «Смотря что за Степан, может, он умный, а может, такой же, как они». «Умный. Патроны расковыривал». «Да», — согласился Тим, — «сейчас нельзя рисковать». «Тим», — сказал Славка, — «давай затопим эту штуку». «В бухте? Здесь мелко. Если она у кого-нибудь под килем сыграет». Славка оглянулся на воду. Крутые резвые волны плескались под солнцем. «Да», — сказал Славка, — «и нельзя ее вести на яхте, вон как кидает». «Тим, ты не знаешь, как устроен взрыватель у этой штуки?» «Откуда я знаю?» «Нельзя на яхте», — опять сказал Славка. «Тут каждый толчок опасный. Может, в нем какая-нибудь проволочка на одной чешуйке ржавчины держится». Он увидел, как Тим побледнел. «Веснушки Тима сделались почти черными на побелевшей коже. Ну и что? Славка сам не боялся, что ли?» «Один пусть подежурит, а другой на базу», — сказал Славка. «Надо кого-то позвать». «А что на базе?» — возразил Тим. «Игоре нет, Насте катер не водят, телефон еще не подключили. и можно не успеть, явится компания со Степаном. Может, спрячем?» «Где?» «Кругом был пустой берег, твердый, как камень земля, не зароешь. Если в железе спрятать, найдут. Если в песке у самой воды вдруг кто-нибудь наступит. А если сбегать в милицию или в какую-нибудь военную часть, — предложил Славка, — где они здесь? Поискать? Ходить с этим подарочком среди людей? Да нет же, один с ним здесь останется». «Это все равно, что на базу», — устало сказал Тим. «Можно не успеть». «Давай, Славка, унесем его куда-нибудь подальше, где нет людей». «Осторожно. Куда?» «Знаешь что? Здесь, если по прямой, то он, наверное, недалеко до обрывов. Помнишь, где гнездо орудия? Ну и что?» «Там всегда пусто и глубина. Кинем с обрыва и отскочим. Если утонет, пускай, а если грохнет от удара об воду, нас не зацепят. А много идти? Километра полтора, наверное». «Никуда не денешься», — подумал Славка. «Если это случается...» «Не спрячешься, не свалишь на другого». И пришел такой страх, что дышать стало трудно. Неужели это его, Славкина судьба? Неужели, как Андрюшка и Илюхин? Да нет же. Не в костер же он будет толкать снаряд. Просто отнесет тихонечко и выбросит. Но мысль о чешуйке ржавчины, на которой держится спуск взрывателя, была неотступной. Славка резко дернул плечом и коротко выдохнул в воздух. «Придется нести», — сказал он. «А если кого-нибудь встретим, сразу пошлем за саперами». «Если эти пустырями едва ли встретим...» «Да ладно, Славка, эту штуку в металлоломе привезли, и то она не взорвалась. Чего ей взрываться в мягком портфеле?» «Да несем. «В самом деле», — подумал Славка. «Пошли», — сказал Тим. «Пошли? Значит, вместе? А зачем вместе? Вдвоем не так страшно, но если что-то... Если это ржавая проволочка...» Он сел на корточки и очень осторожно, стараясь не звякнуть замками, застегнул портфель. Лицо у портфеля было хмурое и боязливое. «Тим», — сказал Славка, — «яхту оставлять нельзя». Тим удивился. «Разве сейчас нам до яхты?» «Все равно», — сказал Славка, — «зачем идти вдвоем? Ты отведи Маугли, а я эту штуку отнесу». «Ну, чего ты смотришь? Отнесу, и ничего не случится». «Ты с ума сошел?» Жалобно проговорил Тим. Но Славка не сошел с ума. Наоборот, он понял, сумасшедшими надо быть, чтобы идти вдвоем. И он понял еще, что надо говорить честно. «Тимсель», — сказал Славка ласково, — «ну, пожалуйста, не спорь. Но ты же понимаешь, зачем рисковать обоим?» Тим, нагнувшись, отколопывал от колен плоские плотно прилипшие ракушки. Не поднимая головы, он сказал, «Тогда уводи яхту ты. Ты капитан». «Это была правда». Славка даже обрадовался в первую секунду, но тут же представил, как Тим, согнувшись на бок от тяжести, уходит через поросший бурьяном пустырь, и почувствовал Славка, что смотреть на это он не сможет. «Гадина проклятая свалилась на нашу голову», мысленно сказал он снаряду, и тут же испугался. «Нет-нет, не гадина, только лежи спокойно, совсем спокойно». И он сказал Тиму то, что обязан был сказать, раз так уж получилось. «Тим, если я капитан...» Капитан должен быть где труднее. Он не решился сказать опаснее. «А я не справлюсь с яхтой!» Не глядя на Славку, отозвался Тим. «Не валяй, дурака!» Тим выпрямился. У него были решительные зеленые глаза. «Славка, давай по-честному, бросим жребий!» «Давай!» Чуть-чуть не сказал Славка, но не сказал, потому что это было как раз не по-честному. Конечно, ничего страшного не случится, он в этом уверен, но если все-таки, тогда что он скажет матери Тима? Тетя Маша, так получилось, мы тянули жребий, я не виноват, что выпало ему. А если наоборот? Если что-то с ним случится, со Славкой, тогда что скажут его маме? Ну почему здесь не появится ни один взрослый? Что за проклятое такое невезение? И ждать уже нельзя, пацаны могут вернуться в любую минуту. Славка решился. Тим, не надо жребия, не обижайся. Они всегда во всем были равны, до сих пор. Но сейчас стало по-другому. Тим не мог отказаться от жребия, а Славка мог, он имел право. Но он еще не сказал об этом, он сказал о другом. «Не обижайся, Тим, но я сильнее, и я к своему портфелю привык, и я умею толчки и рикошеты рассчитывать. Не упаду, не споткнусь, мне легче». «Это нечестно», — сказал Тим. Тогда, глядя в сторону, Славка наконец сказал. «Тим, я командир яхты». Мы сейчас считаемся в плавании. — Ну и что? — тихо спросил Тим. — Тим, — сказал Славка, — ты не сердись. Командир имеет право приказывать. У Тима стало чужое лицо. — Ты мне приказываешь? — Да, чуть не плачь, — сказал Славка. — Есть, капитан, — откликнулся Тим, глядя мимо Славки. — Слушаюсь, капитан. Он это спокойно произнес, без всякой насмешки, но, ух, как тошно стало Славке, и, глядя, как Тим идет к яхте, Славка отчаянно сказал, «Ты думаешь, мне в героя хочется? Дурак ты, Тим! Но ну, не злись! Нельзя же иначе!» «Я ничуть не злюсь», — не оборачиваясь, ответил Тим. Нагнулся и стал распутывать цепь. «Ты знаешь что?» — нерешительно проговорил Славка. «Ты аж во маугли, и подожди меня на базе, я быстро!» Тим грохнул цепью о палубу и столкнул Маугла с песка, Вошел в воду по колено и прыгнул в яхту. По-прежнему не глядя на Славку, он ответил: "Я швартую яхту. Но после этого плавания кончится, и тогда ты мне уже не командир. Я сам знаю, что мне делать". Вот мы и поссорились, подумал Славка. Но надо было идти. Главное сейчас, чтобы идти, чтобы скорее избавиться от страшного груза. Остальное будет потом. Они помирятся с Тимом, который все поймет. Они опять вдвоем сядут на Маугли. Они обсудят с Тимом, как избавить Славкину маму от писем из Усть-Каменска. Они завтра пойдут купаться на Качаевку и возьмут Валентину и Диньку. Если проржевевший спуск взрывателя не окажется слишком хрупким.